Рус вышел из своего дома полуземлянки и несколько раз глубоко вдохнул свежий морозный воздух, пытаясь прояснить гудевшую после вчерашнего голову. Прошел до туалета и избавился от излишков жидкости в организме. Да, сделал нормальный туалет, рабы на самом деле выкопали, типа сортир, сразу на два места, М и Жо, запретив всем гадить, где придется, а то прямо не двор, а минное поле. Да и вид сущих и срущих руса прямо, скажем, выбешивал. Сполоснул руки под умывальником, чтобы всегда была вода, был представлен следить один из рабов, и вообще умылся. Повод выпить обеспечил прибывший вчера наследник кагана Пана, Лях, по прозвищу Лев, что решил навестить своего брата и прояснить некие заинтересовавшие его моменты. Как водится, в честь будущего кагана закатили пир горой, выпивка лилась рекой, и не отказаться. Сейчас это воспримут как пренебрежение, преднамеренное оскорбление. А портить отношения с лехом было никак нельзя, иначе все, чего он успел добиться к этому времени, может рухнуть. Став каганом, лех может лишить руса должности князя исхода, назначив он им кого-нибудь другого. до того же чеха и тогда всё пойдёт через одно место на котором обычно сидят так-то чехний не дурак не даром прозвали совой но и выше головы не прыгнет он продукт своего времени и окружения то есть он не обладает теми знаниями что обладает рус и сопутствующий потери людей от тех же болезней воспримет как само собой разумеющееся горевать не станет Русь же собирался избежать большей части негативных последствий переселения. Что до погоды, то она сейчас при черноморском регионе в середине VI века напоминала Русю такую в начале века 21, из которой её собственно закинуло в тело одного из сыновей пана, хагана причерноморских славян, неизвестным природным феноменом, но на море белом, с оговорками и исключениями. но где-то так, плюс-минус. Под ногами хрустнул выпавший ночью снег. Практически невозможное явление здесь в 21 веке в конце октября. Но сейчас, вот уже неделю, ночью температура падает до минус 10 градусов. Днем поднимается до нуля, плюс-минус пара градусов. Выпил кваса, что вынесла ему одна из наложниц. Спасибо. В голове, наконец, немного прояснилось. Очки с тёмными стёклами, что ли, сделать, подумал он, невольно щурясь от яркого солнечного света, от которого на глазах выступили слёзы. Не помешает, по крайней мере, разгляденщикам. Надо попробовать. Рус больше вынужденно занялся производством стекла, если вообще получаемый продукт можно было так назвать, ибо получаемая им масса на треть состояла из песка. Собственно, ему для его целей хватало и этого, ибо из этой стекломассы он изготавливал наконечники для стрел. Хрупкие, а стало быть, одноразовые. Но ему большего от них и не требовалось. Хм, интересно, можно зачесть мои стеклянные наконечники, как промежуточный патрон? Вдруг подумалось ему. Обломки, что собирали после тренировочных стрельб, шли в повторную переплавку. Рус заметил, что если переплавлять стекло несколько раз, то качество его постепенно улучшается. Песок в его массе исчезает, но все равно масса остается желто-зеленого цвета. Его, конечно, можно осветлить, добавив немного олова, но пока не было нужды для получения более-менее прозрачного стекла. Вот на новом месте жительства, да, понадобится окна остеклять, подумал он. Правда, можно ещё рамеем продать. Но это легче сказать. То же оконное стекло не так-то просто сделать. Придётся долго работать над технологией. Так-то вроде ничего сложного, дескать, всего-то и надо, что вывылить стеклянную массу на расплав олова или в крайнем случае свинца. Стекло легче металла и растечётся по нему сверху. Вот и готовый стеклянный лист. Вот только как этот лист выловить из ванны с расплавом металла, чтобы его при этом не искорежить? Или надо ждать, пока все не остынет? Так стекло, небось, схватится намертво с тем же свинцом. В общем, требовались дорогостоящие эксперименты, на что у Русса пока не было ни средства, ни времени. Да и особого желания. К тому же для производства качественного стекла требовалась сода, а не поташ, что использовал Русс. Можно купить, ее вроде бы добывают, но даже если забыть о дороговизне, сейчас приходится считать каждую серебрушку, кругом нищета жуткая, то опять же не хотел. Не получится с листовым стеклом, а значит пролетают мимо зеркала, самый выгодный товар на продажу. Как кое изготавливать, он и вовсе имеет самое смутное представление». Вроде тоже серебро в ртути надо растворить и на стекло вылить. Попробовать изготавливать какие-то изделия более утилитарного назначения. Кубки там, тарелки с вазами и всё такое прочее. Ну, можно, наверное. Вот только нужно ли, особенно здесь и сейчас? Лучше уж тогда на новом месте всем этим заняться, где будет обеспечена надёжная безопасность, в том числе секретность. Здесь и сейчас всё это не получится. Опять же, ромеи могут заинтересоваться источником дорогого товара. Откуда он вообще мог взяться у нищих славян? Наверняка украли у кого-то. А у кого? Никто в Европе, кроме ромеев, стекло не делал. Даже в Италии его давно делать перестали. Выяснят в конце концов, что сами делают, так нападут. И не факт, что отобьёшься. И это не степняки. Ромею умеют быстро брать такие примитивные укрепления типа частокол, коими окружены славянские городища. Что еще успел за эти месяцы напрогрессовать Рус? Тот же умывальник сделал. Заказал гончару кувшин с дырочкой в донце, через которую пропустил глиняный жестержень, хорошо его претерев, чтобы вода не просачивалась. Ещё печку нормальную сложил, чтобы топить помещение по-белому. Он мог себе позволить топить очаг древесным углем, но всё равно дым имел место быть, и он Руса дико раздражал. Так что сделал нормальную печь с задвижкой в трубе, чтобы перекрывать выход тёплому воздуху, дабы его не высасывало наружу тягой после того, как печку погасят. Причём выложил печь не из камня, и не слепил из простой глины. а сделал из хороших кирпичей, причем шамотных. Еще из внедренных новшеств — тигельная плавка руды. Правда, эту процедуру провели всего один раз, переработав прихваченную по случаю с Керченского полуострова железную руду. Из нее выработали некоторое количество столистого железа, из которого сделали три доспеха. Для самого Руса, его младшего брата Славяна по прозвищу Барс и младшей же сестры Ильмеры с прозвищем Уголёк, кое она получила за милую способность сильно краснеть ликом в смущении или гневе, раскаляясь словно уголёк, на который подул ветерок. Сам Рус заимел прозвище Финист Ясный Сокол или Огненный Сокол. В общем, аналог Феникса Только в славянской мифологии Финист не перерождается в огне, а является посланцем богов. Ну, что-то типа почтового голубя с сообщением. Собственно, поэтому верховный жрец Сварога Ведомир такое прозвище ему и прилепил. Попав в тело Руса, он, чтобы его не приняли за подожвого или ещё кого, ведь инцидент произошёл во время обряда полного совершеннолетия, заявил, что с ним общался сам Сварог. И поведал важные сведения, касающиеся всех славян, а именно скорое нашествие могучих и жестоких степняков под прозвищем авары, что принесут с собой несчислимые страдания всему народу. К счастью для русов сведения о нашествии подтвердились. Причём сам их привёз пленный авар, для чего совершил опасное путешествие на восток, даже получил ранение, от которого чуть не сдох. что, в свою очередь, позволило в итоге на Великом Вече принять решение об исходе, за которое он активно выступал, так как имелось понимание, что одолеть авар нет никакой возможности. Воинов, может, и хватило бы отбить нашествие в случае с генеральное сражение, если мобилизовать практически все мужское, хоть сколько-нибудь боеспособное население. Но вся беда заключалась в доспехах, Лишь богатые и знатные имели более-менее качественные доспехи. Остальные в лучшем случае пробавлялись кожанками. Беда с оружием. Не все дружинники даже мечи имели, что уж говорить об ополчении, у которых лишь копье да дубины. В то время как авары с доспехами и оружием проблем не испытывали. Шутка ли, у их тяжёлой конницы даже лошади были покрыты стальной бронёй. Да и не станут они устраивать большого генерального сражения. Зачем? Если можно обойтись без тяжёлых потерь, атаковав сразу в нескольких местах, штурмуя сами поселения. Проще раздёргать армию противника угрозой их родным городищам и бить её по частям. То, что в итоге удалось склонить вождей на заблаговременный исход племён, Русь не без основания ставил себе в заслугу. Ведь одно дело бежать из родных земель, схватив по минимуму лишь самое необходимое, при этом подвергаясь постоянным атакам, теряя имущество, продовольствие и людей, терпя лишения, в итоге придя на новое место слабыми, босыми и голодными, при этом придется еще с местными за место под солнцем бодаться. И совсем другое дело начать исход, хорошо подготовившись в спокойной обстановке. придя на место полными сил во всех смыслах этого слова. Ведь сколько, согласно легенде, в итоге ушло из причерноморских степей при вторжении авар? Три племенных союза из дюжины, под предводительством Леха, Чеха и Руса. И сколько они в итоге увели людей? Тысяч шестьдесят? Максимум сто. А сколько в итоге дошло? Хорошо, если две трети. Остальные погибли в стычках и скосили болезни. Сейчас же в исход должно было сорваться в разы больше людей. Сколько сказать сложно. Рус сомневался, что пойдут все. Очень уж себе на уме западные племена, подверженные сильному ромейскому влиянию. Кто-то наверняка откажется. Но даже если пойдет половина, это порядка 500 тысяч человек. Русу даже немного не по себе становилось, Когда он думал о том, что ему придётся организовать переселение такой арабы народа, очень уж велика ответственность. И ошибиться никак нельзя. Из постоянно работающей инновации токарный станок. На нём делали всего одно изделие древко для стрелы. Производительность 500 штук в день. Можно и больше, штук на 200-300. Но в итоге Русс снизил норму вырубки, чтобы не страдало качество. Для да затоваривания и мило место быть. Русь пришёл к выводу, что именно древки и стали, если не главной, то второй по значимости причиной прибытия Леха. По главной причине он мог его вызвать к себе в столицу. Это пану было не очень интересно, как там его сын организовал людей, чтобы получать продукцию в таком товарном количестве. Получает и хорошо. Он продает и свою львиную долю дохода тратит на бухло. Его в последние недели, после того, как назвал наследника, вообще мало что интересовало. Собственно, он по факту передал все дела Леху. А сам, такое впечатление, задался целью сдохнуть в пьяном угаре. Что-то сломалось в нем после Великого Вечи. А вот Лех как раз очень заинтересовался массовым производством древок. Как докладывали агентессы Эльмеры, на которые Рус повесил внутреннюю разведку, он попытался организовать что-то подобное, но потерпел неудачу. Нет, так-то получалось. До ста штук в день производительность мастеров увеличил. Но это все же не пять-семь сотен, как у Руса. Опять же, мастера такой интенсивной работой были сильно недовольны, И начали потихоньку саботировать процесс. В общем, не выдерживали они такой интенсивной работы. Дело в том, что деньги эти древки приносили очень неплохие. Это если продавать их в большом количестве. Ромеи готовы были скупать данный товар в любых объёмах, ибо император Юстиниан начал новую военную кампанию где-то в Азии, в дополнение к тем, что сейчас вёл в Италии и Испании. А там востребованы именно лучники. Вот и лех вышел освежиться из дома вождя Славянского союза, выглядя при этом отвратительно бодрым, будто не бухал весь вечер. Увидев Руса, приветливо взмахнул рукой. Или поправиться уже успел, подумал князь.